Глава вторая. Чистилище. Он вошел в небольшой темный холл и включил свет. Пару потрепанных бра по обеим сторонам огромного старого зеркала в деревянной раме. Табличку «Санитарный день» он снял и зацепил за металлический рог одного из бра. В этом был весь Никита. Он не мог небрежно бросить табличку, скажем, на обшарпанный подзеркальник того же зеркала. Тем более он не мог ее зашвырнуть куда-нибудь на подоконник. Замечательно соответствующий своему облику, спокойный взгляд, негромкий голос, Никита интуитивно должен был повесить табличку так, чтобы она не потерялась, не помялась и не испачкалась, и объясняла, почему в помещении так воняет. Естественно, что и книги, которые Никита брал в этой самой библиотеке с раннего детства, он не мял, не изрисовывал и не заляпывал пятнами. А между прочим, сживать пару жирных пирожков за чтением интересной книжки — удовольствие, понятное многим. Однако Никита никогда над книгами, как своими, так и чужими, ничего не жевал. А если и позволял себе что-нибудь за чтением, так только чашечку кофе или бокал хорошего винца Хорошо, что музы не придают значения запахам. Видимо, среди горного воздуха аромата речных и морских просторов, среди которых они обитают, запахи не играют большой роли. Во всяком случае, в античной литературе о запахах ни слова. Но Никита стал раздеваться, вспоминая не античную литературу, а занятия в противогазах на военной кафедре одного технического вуза, который окончил до начала своей жертвенной любви к литературе. Тут входная дверь снова открылась, и на пороге показался молодой человек в длинном черном пальто. «Привет, па!» — сказал молодой человек, внес с собой небольшой, но ёмкий чемоданчик. Он легко приобнял отца и поставил чемоданчик на пол. «Как мама?» — спросил Никита. «Норм», — ответил сын. «Сегодня собиралась в парикмахерскую». И добавил. «Вообще-то воняет». «В парикмахерскую». Как-то странно удивился Никита и с сомнением в голосе спросил. «Миш, ты точно не передумал». Молодой человек стянул с себя пальто. Под ним у него оказался белый свитер с красными молниями и черными черепами. «Пап», — Миша бросил пальто, настоящий тут же в холле старый диван. «Зачем повторять одно и то же? Мне необходимо включить в свое исследование группу писателей». Если все пройдет хорошо, я смогу подогнать еще художников и артистов. После этой таинственной фразы Миша проследовал с чемоданчиком в большой зал, который служил для посетителей читальни и прибежищем для меня и Платона. А Никита, пожав плечами, снова повторил. «В парикмахерскую». Он хотел еще что-то спросить, но входная дверь снова открылась, и в хол вошел человек с военной выправкой и со старинной кожаной сумкой через плечо видавшим виды военным планшетом. «Здесь будет заседание писателей», — спросил он и тут же подал руку для знакомства. «Полыхайкин». Рука у Полыхайкина была уверенная, а лицо морщинистое, загорелое и твердое, не оставляющее сомнений, что если этот человек решил стать писателем, то он этого добьется. «Вы в первый раз?» — спросил Никита, пожимая руку. «Не обращайте внимания на запах». «Запах?» удивился Полыхайкин. «Я — начальник пожарно-спасательного отряда. Чую только запах дыма!» Он поднял голову и принюхался. «Задымления нет». Полыхайкин четким шагом проследовал в зал, где Миша уже снимал со столов опрокинутые на них стулья. Полыхайкин перевернул стул для себя, занял место в центре длинного стола для заседаний, достал из планшета и положил перед собой папку с бумагами. Ветерок из открытой Миши и форточки пошевелил уголки исписанных страниц. Никита вошел следом и стал помогать Мишу расставлять стулья. Ему ужасно хотелось спросить у сына, что же сделала с собой в парикмахерской его мать, бывшая жена Никиты. Но Полыхайкин сидел с видом, одновременно напряженным и неприступным, и админ переключился на гостя. «Вы записывались читать? Присылали мне сообщение на почту? «Не присылал», — с достоинством ответил Полыхайкин. «Я вообще не пользуюсь электроникой. Не доверяю. Я и произведения свои пишу от руки». И он показал кипку, исписанных мелким подчерком листков. «Чего ж так?» — спросил Миша, снимая со стола библиотекарки последний стул. «Благодаря электронным носителям весь мир теперь умещается в крошечную коробочку». «Вот-вот», — подтвердил Полыхайкин случае это молодой человек, разные бывают. Вскроет кто-нибудь эту коробочку, да и напечатает мой роман под своей фамилией. Или фильм снимет. Шариковой ручкой спокойнее. А Никита тем временем уселся за стол и перебирал варианты. Покрасилась, подстриглась, поправила маникюр. А если все сразу? Плохо это или хорошо? Что означают такие перемены? Читальный зал был замечателен уже тем, что начальство не возражало, если писатели приносили с собой попить чаю. И в конце заседаний сухое деловое обсуждение плавно переходило в неформальное, но без свинячества и хулиганства. После их ухода не оставалось никаких следов, за этим пристально следили так называемые девушки, тоже члены этой секты. В остальном здесь было обычно — Два окна, посередине широкий стол для заседаний, несколько столиков по бокам, полки с книжными новинками, закуток библиотечного работника с компьютером и старинный ящичек для каталога на одном из подоконников. За отсутствием в нем карточек ящичек был наполнен смятыми салфетками и яблочными огрызками. Кто их туда совал в пустом обычно зале, мне не удавалось подсмотреть. Простенок между окнами украшала гитара, висящая на зеленой шелковой ленте с бантом. При взгляде на нее приходили на ум обои в цветочек. Пышные плюшки с марципаном, чай с самовара и напомаженные бриолином волосы с щетким пробором. В присутствии этой гитары хотелось взять в библиотеке Зощенко. Из прорезанных глаз на гипсовом лице Платона мне были отлично видны не только весь зал, но и коридор с диваном, бра, зеркало, вешалка и даже две двери в уборное. Пока я все это оглядывала, послышалась томная контральта. «Не опоздала?» «Люся, ты вовремя всегда!» Никита приподнялся, как истинный джентльмен. Призрак из парикмахерской на время исчез. Полыхайкин и Миша посмотрели на вошедшую. Своё ярко-фиолетовое пальто она не оставила в холле, а бережно внесла на руке, как временно приспущенный флаг собственного королевства. Красавица Люся была автором трагической женской прозы, полной романтизма и меланхолии. Ее героини были сплошь жертвами абьюза. Равнодушные матери, жестокие и властные отцы — Глупые коммунистические бабушки, вороватые любовники и изменщики-мужья никак не давали Люсиным героиням забыть их утраченное детство, искалеченную юность и обрести хоть какое-то подобие счастья в зрелом возрасте. «Запах какой-то трупный», — заметила Люся, усаживаясь и поправляя на шее крупные бусы из разноцветных камней. «Смерть под парусом постаралась». Как я заметила, женщины гораздо меньше ревнуют к любовникам, чем к своим более успешным деловым конкуренткам. Смертью под парусом Люся называла свою давнюю соперницу, ненавистную сочинительницу зарубежных детективов Агату Крестовскую, которую в самом начале нашего повествования я представила просто как учительницу Катю. Ту самую, которая сказала, что она не может забыть и простить гадости. Если число читателей теперь принято выражать буквой «К», не знаю почему, то число читателей Люси выражалось девятью с половиной тысячами «К», а число читателей Кати чуть перевалило за десять тысяч. Разница вообще неявная и не катастрофическая. Однако ревность не давала Люси не только спокойно видеть Катю, но даже думать о ней. Катя еще вообще пока не пришла миролюбиво сказал Никита, взглянув на часы. «Тогда чем тут воняет?» «Ядом», — заметил Миша и стал доставать из своего чемоданчика провода. Люся, оценив Мишину реплику, встала, подошла к гитаре, сняла ее с гвоздя, взяла сочный аккорд и повесила инструмент на место. После чего вернулась, достала очки в шестиугольной оправе, напялила их и стала разглядывать полыхайкина. Хайкина. Потом пришли оболенские Бор. Мне было видно, как Бор щёлкнул ногтем по табличке, свисающей из бра, и сказал, «Санитарный день — это же чистилище. Данте в районной библиотеке». И пошел в зал, отягивая шерстяную зелененькую жилетку на своем уютном теле. Таком уютном и большом, что большинству дам всегда хотелось к нему прислониться. Между прочим, не знаю почему, но многие писатели-мужчины обладают высоким ростом и пышным телом. Я так думаю, мысли у них в голове не помещаются и часто заполняют собой другие части организма. Аболенский же, обладающий взрывным характером сангвинника и к тому же раздражённый, мерцающий, странно пахнущей дымкой мелкой взвеси, летающей в воздухе, сдернул повешенную Никитой табличку и швырнул ее в кресло. Вместо таблички он водрузил на рог свою серую твидовую куртку, а сверху припечатал твидовой шляпой горшком с мягкими полями. Зачем он это сделал, мне было непонятно, потому что в холле стояла специальная вешалка о четырех ногах, и она была совершенно свободна. Но кто поймет поступки писателя-сказочника? С массивной головой в волнистом реоле сидеющих волос, с умным, но бешеным взглядом, с розовыми пятнами ранней гипертонии на щеках, Абаленский был похож на персонажа раннего Кватрачента, какого-нибудь властного дожа или герцога. Входя, он сделал крупной ладонью «всем привет», шумно придвинул стул и опустился на него рядом с Никитой. Следом за ними с улицы вбежала уличка в сияние пепельных волос и стала стряхивать влажные капли с голубой вязаной шапочки перед зеркалом в холле. А когда она стала рыться в сумке, в поисках голубой расчески вошел еще один персонаж — Сергей. Посмотрев на Олечкину спину и на ее личико сердечком, отраженное в зеркале, он спросил, «А точно сегодня будет заседание?» И, подняв к потолку вытянутый уточкой нос, уточнил, «Точно, уже смердит». Олечка не стала доставать расческу. Ее когда-то научили, что причесываться в присутствии посторонних людей неприлично. «Ну что вы», — сказала она и показала на табличку. «Это же санитарный день», — и добавила, с интересом посмотрев на Сергея. «Мне кажется, я вас раньше здесь не встречала». «А я сюда редко хожу. Боюсь, сожрут». На его бледном вытянутом лице с претензией на англичанность появилось нечто вроде улыбки непонятного содержания. То ли гадость он хотел выразить своей улыбочкой, то ли наоборот, респект. «Ой уж, скажете тоже!» Олечка умела пользоваться пронзительной голубизной своих глаз. Она включила их, как морские пограничники включают ночью прожектора над пенистой гладью, и ловко подхватила Сергея под руку. «Пойдемте». И тут в библиотечный холл вошла еще одна пара. Впрочем, пара было бы сказать не совсем правильно. Дверь открылась, и в ее проеме сначала показалась невысокая женщина, вся еще очень хорошенькая от фетровой шапочки до коричневых аккуратных ботинок. Это была Катя. Строгая серьезность ее озабоченного лица вполне сочеталась с одеждой: пестрым шелковым шарфиком на шее, костюмчиком с карманами, средней высоты каблучками. Так школьная учительница средних лет часто выглядят похожими на героини Агаты Кристи, проживающих в сельской английской местности. Те же неяркие жакеты, шарфики, нитки поддельных жемчугов. Попробуй угадай, кто из этих дам окажется убийцей. Что-то мне подсказывало, что этот стиль Кате нравился. Она задержалась в дверном проеме, придерживая перед кем-то дверь. И этот кто-то не применил протиснуться внутрь. «Шуба!» то ли из волка, то ли из енота, придавала вошедшему так ценимую им экстравагантность, которая еще многократно была усилена тростью с набалдашником, дымчатыми круглыми очками и длинным оранжевым шарфом, намотанным на шею. «Давайте, Виталий, я повешу вашу верхнюю одежду», поучительски сказала Катя, но Виталий раздеваться не захотел, а только расстегнулся и прямо в шубе вальяжно шагнул в читальный зал. Оранжевый шарф он тоже не снял, а только растянул вокруг шеи. Мест вокруг стола оставалось не так уж много. Катя потянула пришедшего на свободное, однако тот, кого назвали Виталием, с размаху и вроде бы сослепу хлопнулся на колени к Люсе. «Кусачкин, ты с ума сошел?» — воскликнула та и как следует пихнула пришедшего в меховую спину стукнув его для верности еще пару раз, и с трудом удержавшись от пинка, она добилась, чтобы он с и ворчанием «Зачем же сразу бить?» довольно ловко пересел на стул, подставленный Катей. Усевшись, он обнажил под мехами цветастую рубашку на блестящих пуговичках и положил перед собой на стол белые пухлые руки. «Начнем», — сказал он, «а то опять допоздна засидимся. У меня мама будет волноваться». Никита взглянул на часы. Еще пять минут. Аболенский, никому не обращаясь, заметил. Жена вчера робот-пылесос купила. Теперь, говорит, ты дома совсем не нужен. Мусор, говорит, могу и сама, если что, выносить. Несмотря на свою подавляющую других внешность, почему-то он часто думал, что его аристократическая фамилия Аболенский содержит явно намек на боль. «Если ты ей больше не нужен», — сказал Бор, до этого явно скучавший. Может, на 1 мая устроим поход на байдарках? Пойдешь? Дожить «Да еще нужно до 1 мая, неопределенно промычала Боленский. Эти слова заглушило поступ еще одного вошедшего, которого все присутствующие называли просто по жанру, в котором он работал. Юморист вошел с пасмурным лицом, как всегда, весь в черном, в черной ковбойской шляпе в кожаном плаще, тяжелых ботинках с металлическими заклепками и в черных же кожаных перчатках. В противовес своей мрачной наружности юморист писал очень смешные рассказы, но терпеть не мог, если кто-то считал его человеком легкомысленным, и на наших заседаниях не скупился на резкие, хоть и справедливые замечания. Все, естественно, знали его фамилию и имя, но чаще всего называли просто юмористом. Однажды он сказал, что если бы у него была собака, он бы назвал ее ЮС А что это означает? спросила тогда Олечка. Юмор спасение моей жизни, веско сказал юморист. Не выговоришь быстро, когда надо. У болинского было по жизни несколько собак, и он считался знатоком. И сократить невозможно. Все равно будешь звать или Юлька, или Сучка, или Мушка, или Жулька. «Вообще не смешно», — с неодобрением высказался Кусачкин. «ЮСМЖ — мужское имя», — заметила Люся. «А если бы собака была сукой?» «Звали же Карениным собаку-суку в невыносимой легкости бытия», — привел аргумент, хорошо знающий серьезную литературу юморист. «Тем не менее, насколько мы были в курсе, собаки у него до сих пор не было. Так вот, юморист вошел и спросил. А «В библиотеке столовую открыли?» «Почему?» — спросила Олечка. Щами с очень квашеной капустой пахнет. Аппетитно». «Не смешно», — заявил Кусачкин. «А я и не обязан всех все время смешить», — мрачно сказал юморист. «Я вообще на минутку. Мне тут книжечку одну обещали оставить». Он поискал глазами и нашёл. «А «Вот, основы тригонометрии. Люблю такое на ночь почитать» и он засунул книжечку за пазуху под изумлённым взглядом Олечки. «А вы тут все перетравитесь!» Он опять потянул носом воздух. На смерть. Как пить дать?» Оболенский сказал. Насчет пить у меня с собой!» И щелкнул по карману. Эх, «Не могу, мне в поликлинику надо». Юморист с сожалением направился к выходу, но, случайно взглянув на Олечку, остановился. «Да не волнуйся ты так. Книжка для сына!» «Он у меня в десятом классе». Я пошутил. Олечка покраснела, а Люся показала на свою сумку. «Я пироги принесла». А Олечка, справившись со смущением, достала коробку конфет и содрала с нее целлофановую обертку и сказала всем. «Угощайтесь». Юморист вернулся, но садиться не стал. Никита опять взглянул на часы. «Пожалуй, и начнём». «Но прежде чем слушать первое произведение, я хочу представить вам моего сына Мишу, аспиранта биофака». Миша встал и поклонился, как артист перед выступлением. «Господа, я прошу помочь мне набрать данные для моей исследовательской работы». И Олечка, которая уже давно заметила Мишу, но пока не могла решить, кто ей нравился больше, Миша или Сергей, подняла, как в школе, руку и сказала тоненьким голоском. «Кровь надо сдать». «Я готова». Боркотов, который уже съел одну конфету и потянулся за второй, рассудительно произнес. «А нам нельзя кровь сдавать. Кровь сдают натощак». На что юморист заметил. «Натощак — это не про меня. Я вообще ничего не ел. С утра в поликлинике анализы сдавал, и вот до сих пор. И тоже взял конфету». «Как человек, имеющий диплом о высшем медицинском образовании, высказался Абаленский. Об «Ответственно заявляю, что натощак конфеты есть вредно. Жуткий удар по поджелудочной железе может окончиться летальным исходом». «Да ты что!» Тут же при этих словах выгреб из коробки три последние конфеты Кусачкин. «Тогда мне можно. Я недавно обедал». Кате не досталась ни одной. А Люся конфеты проигнорировала. Миша, который наблюдал за всем с тревожным видом, решил продолжить. «Господа!» «Возвал он. Мне не нужна ваша кровь. Мне нужны ваши пальцы. Надо вставить руку в этот прибор». Он показал на закрытое черной тканью отверстие в середине. «И подержать там две секунды. Все». «Ну...» — сделал разочарованный вид Бор. «Без крови неинтересно. Какой же это эксперимент, если без крови?» «Это что, уста истины? Сноска». «Уста истины» — античная мраморная плита в виде маски в Риме, широко известная по фильму «Римские каникулы». По преданию, если лжец вставит в отверстие рта маски руку, некое божество ее откусит. Поинтересовался много путешествующий Сергей. «А что будет-то, если руку туда засунуть?» — по-деловому отозвался юморист. Миша посмотрел на него, соображая, имеет ли смысл в такой компании пускаться в объяснение, но все-таки решился.